Глава 11. Российская империя. Город Новосибирск. С госпожой Элионель мы проговорили до самого закрытия ресторана. Я не стал отвечать на её первый вопрос, сказав, что не хочу об этом говорить. Затем мы начали просто болтать. Именно болтать, так как обстановка за столиком была непринуждённая. Эльфика очень заинтересовалась. Откуда я знаю про то, как пьют этот напиток эльфы? Особенно то, что его надо взболтать, да ещё именно 5 раз. Да и лёд я положил, как принято у них. В ответ я сделал загадочное лицо, сказав, что подробности поведала одна моя знакомая. Затем ещё поговорили о моей работе здесь. Почему работаю, где живу. А потом и закончилось время работы ресторана. В качестве чаевых, кстати, она оставила золотую монету. Ну, точно богатая. Вышли мы вместе. Всё равно нам какое-то время идти в одну сторону. Завернули за угол на небольшую улицу, в конце которой разойдёмся в разные стороны. Внезапно я ощутил сильнейшее чувство опасности и начал действовать на автомате. Мгновенно перешёл в состояние изменённого сознания, оценивая обстановку. Угроза должна прийти сзади. Поэтому я быстро схватил Эльфийку за руку и Крутанов вокруг себя повалил на землю, прикрываясь росшим рядом деревом. Ментальный удар я почувствовал так, как будто меня огрели мешком по голове. Даже мне с моей защитой пришлось несладко. Что уж говорить о других людях или эльфах. Правда, я постарался прикрыть её собой, но не уверен, что сумел защитить от такого мощного удара. Но мгновением позже ещё какое-то заклинание ударило в стену дома. И тут преподаватель показала, что не зря она занимает должность декана. Каким-то змеиным движением она выскользнула из-под меня и мгновенно приложила руку к дереву. Я хотел подняться и помочь, но меня остановил её голос. Лежи. Если честно, то сейчас я был не в силах ей помочь. Нападая не при помощи холодного оружия смог бы, но против магии я сейчас бессилен. Зато было на что посмотреть. Да. Природная магия, когда ею владеют в совершенстве, может служить прекрасной защитой. Сейчас ветви дерева образовали нечто похожее на щит, причём наклонившись до самой земли. В него снова ударило заклинание. Но в за мгновение до этого я увидел, как оно ощетинилось словно дикобраз и выпустило свои иголки. И тут Эльфийка пошатнулась. Я заметил, как вокруг неё мигнула защита. Но это наверняка было то же самое ментальное заклинание, что и в первый раз. Я подхватил её и аккуратно положив на землю, бросился к атаковавшим нас. На ходу я заметил, что атака госпожи Лионель не прошла даром. Два человека катались по земле. Один стоял, пытаясь вырвать из себя два коротких копья, даже скорее всего две длинных стрелы. Наверное, они были с какой-то хитростью, поскольку ранения в плечо и бедро не такие опасные. А его реакция сильно замедлена. Но из трёх нападавших этот был ещё опасен. Он заметил моё приближение, но сделать ничего не успел. Я нанёс два быстрых удара. Амулет его, видать, ещё работал, поэтому первый удар вышел смазанным. Зато второй получился на загляденье, точно в висок, и опрокинул его на землю. Посмотрел на других. Они уже затихли и почти не шевелились. Развернулся, чтобы оказать помощь Эльфийке. Но та уже направлялась ко мне. "Раеш, отойди от них", подходя, сказала она. "Игла гнева богини отравлена". "Да я уже успел ударить этого", показал на того, кого свалил. "А что за иглы?" Но она не ответила, а вместо этого сотворила какое-то заклинание и бросила его на меня. Обычное ощущение холодка, как от целительских или лечебных чар, сопровождалось лёгкой щекоткой и покалыванием. После этого она создала ещё одно плетение и, удовлетворённо кивнув, ответила. Заклинание называется Игла гнева богини. Увидев в моих глазах любопытство с вопросом, добавила: "Не проси, не покажу. Просто не имею права. Встань с той стороны и не пускай сюда никого. Скоро должна прибыть городская стража, потом люди из службы безопасности. И с теми, и с другими надо будет переговорить". Естественно, первой мыслью, когда мы стали ждать прихода кого-нибудь, было кто на нас напал. Я ни минуты не верил в случайность, особенно после того, что со мной сделали. Вот только существовала вероятность, что эта эльфийка была предметом покушения, а я проходил по разряду расходного материала. Правда, если честно, то сам в эту версию не особо верил. Но тут вспомнил, как легко Норр вставал с деньгами, и посмотрел на этот вопрос под другим углом. Может быть, хотят её ограбить? Ведь первое заклинание было ментальным. Но затем отогнало ту мысль как несуразную, а вслух её спросил: "Кто это хотел вас убить?" Она странно посмотрела на меня, но всё же ответила, внимательно наблюдая за мной: "Не думаю, что целью была я. Ну и тем более не я". "Ошиблись, наверное", я пожал плечами. "Я должна поблагодарить тебя", серьёзно произнесла она. Если бы ты не успел повалить меня, то даже не хочу представлять, что с нами случилось бы. Спасибо тебе. Затем, пока мы пребывали в ожидании, немного поговорили о заклинаниях. А я ещё подошёл к каждому и на всякий случай запомнил их запахи. Затем спросил, почему она уверена, что должны прибыть стражники. Оказывается, в городе существует магическое дежурство, наподобие пожарного. Те сидят в башне и следят, не возник ли где-то пожар. Вот и у стражи и в службе безопасности есть такие люди. На простые магические возмущения они не обращают внимания. Но со слов эльфейки, её заклинание рождает очень сильный всплеск, на который не обратить внимания они не могут. Первыми прибыли безопасники, но почти сразу за ними и стражники. Отличались они достаточно сильно. Первые такие неприметные личности. на первый взгляд, не вооружены, вторые – их противоположность, с оружием на показ. Прямо там нас расспросили, кстати, по отдельности, совсем недолго, но велели прийти завтрашним утром к безопасникам, которые взяли расследование этого дела на себя. Весь путь домой я продумывал свои ответы. Если мне зададут вопрос типа «А не похищали ли вас на медне?», Придумал себе десяток неудобных вопросов и пять ответов на каждый, так чтобы не врать, но и не говорить всей правды. С утра пришёл в здание службы безопасности. Но мне велели подождать немного. Эльфийка отсутствовала. То ли ей назначили другое время, то ли вообще другой день. Через 2 часа ожидания мне предложили пообедать, так как Мак, оперативник, который ведёт дело, отсутствовал. Отказываться я, естественно, не стал. Наоборот, в местной столовой наелся до отвала. Целых две порции. И снова ожидание. Но сейчас я занялся совершенствованием своего килса. Раз уж магия мне пока недоступна, усиленно поработаю с ментальными техниками, чтобы стать как отец и уметь продавливать артефакты защиты самого высокого уровня. В данный момент я тренировал второй этап владения техниками, то есть мысленно представлял себя в виде некой энергетической субстанции. Затем начал отращивать себе щупальца, словно я какой-то спрут. И вот эта часть шла тяжело. Вроде бы делаю всё правильно. От всего внешнего абстрагировался, всё внимание только ментальной работе. Но всё равно, отойдя от меня на небольшое расстояние, щупальца таяло, словно снег под палящим солнцем. По моим ощущениям, оно отходило не более чем на метр. А это даже меньше мизера. Если учесть, что отец постоянно легко держал ментальную сеть в радиусе полкилометра. Совершенно не напрягаясь, как он говорил, эта сеть стала частью его. А я тут простой щупальца, даже не луч, не могу вывести дальше метра. Новая попытка. Аккуратно и медленно часть моего энергетического кокона потянулась вперёд. Ещё, ещё, ещё и начала распадаться. Он что, уснул? Раздалось у меня в голове. Чисто на автомате я постарался зацепиться за эту чужую мысль, и мне это удалось, так как в голове снова прозвучало. Владимир Иванович приказал тщательно проверить его на и мысль оборвалась, так как моя ментальная техника рассыпалась. Зато в самом начале я сумел удержать её от распада. А это уже шаг вперёд. И мне остаётся только тщательно проанализировать, что изменилось во мне и дало этот толчок. А сейчас я вышел из глубин сознания как раз вовремя, чтобы ощутить, как менять те ребят за плечо. Просыпайтесь, молодой человек. Пройдемте со мной в кабинет для дачи показаний. И начался допрос. По-другому я это назвать не могу. Много вопросов, которые повторялись периодически и пересекались между собой. Мужчина интересовался буквально всем. Где живу? Каким маршрутом иду в школу? На рынок? Домой? на работу, с работы. Затем начал задавать вопросы про улицы, то есть был ли я там или просто проходил по ним. Все они следовали не друг за другом, а в разброс. Но память демона устроена так, что ничего не забывается, тем более сказанное минуты ранее. Я попытался немного абстрагироваться от допроса и попытаться прочесть его мысли, но даже не сумел представить себя в виде ментального сгустка энергии. А, мне ещё учиться и учиться концентрации, с горечью подумал я. И снова вопросы. Вдруг открылась дверь, и, повернув голову, я увидел вошедшую госпожу Леонель. "Пойдём, Рэйш", сказала она мне. А увидев, что следователь хочет что-то сказать, с металлом в голосе, которого я совсем не ожидал от неё, сказала: "Ещё слово, и я вызову вас на дуэль чести. До смерти!" Вы прекрасно знаете, что нарушили закон, сказала и словно пригвоздила его к креслу. До этого он подобрался, а тут словно в него воткнули копьём. Мне же лучше. Быстро встал и направился на выход. И уже за порогом услышал слова Эльфийки: "Императору уже отправлен курьер с сообщением о нарушении". И прикрыла дверь. В здании мы не разговаривали, а когда вышли на улицу, она мне сообщила: что пока я являюсь учеником школы, они не имеют права спрашивать меня без представителя учебного заведения. Этот закон новый, введённый императором всего пару лет назад, и они об этом знают, только почему-то частенько забывают. Затем она объяснила, что зная об их забывчивости, она сегодня специально пришла ко мне домой проверить. А незастав, прямиком направилась к охранникам. Я ещё немного по спрашивал о службе безопасности, А когда прозвучало знакомое имя, тот чуть вскрикнул от радости. А кто такой Владимир Иванович? Стараясь не выдать своего подлинного интереса, спросил я. А это их главный начальник, с иронией ответила она. Да, внезапно она вспохватилась. Это что у тебя за кот такой странный? Архангелец, ответил я. Ну, то есть архангельская порода. Неправда. Она отрицательно покачала головой. Он очень похож Но это не он. Во-первых, крупнее, во-вторых, умнее. Я имею в виду намного умнее. Это я заявляю тебе как природный маг. Откуда он у тебя? Нашёл я его, но через пару шагов добавил. Или он меня? Мы как раз подошли к перекрёстку, где нам надо расходиться. Поэтому, дабы избежать ненужных вопросов про кота, я быстренько распрощался. Не хватало ещё, чтобы меня связали с происшествием в Лиссабоне. А постоянно твердить фразу «не хочу об этом говорить» тоже не дело. На этот раз до дома добирался, готовый в любой момент отреагировать на нападение. Но все прошло без происшествий. Дома же принялся за анализ вопросов следователя. И спустя час у меня в голове сложился пазл. Вопросы, задаваемые про город, то есть где я был и где ходил, касались небольшой территории. Поэтому с некоторой долей вероятности можно сказать, что там находится какой-то объект, интересующий службы безопасности. Решил как-нибудь ночью сходить туда. На занятиях произошёл один случай. Мы проходили заклинание Кольцо холода, и преподаватель снова вызвал меня продемонстрировать мою память. Зная, как тяжело мне сейчас сдаётся магия, я по пути к кафедре создал в голове сам рисунок заклинания, а потом как можно быстрее Его прорисовал своей энергией. В конце я даже чуть пошатнулся от отката боли в груди, в животе. Но заклинание сотворил. Хотя для этого мне пришлось напрячь всё своё умение концентрации, чтобы создать самые тонкие линии, на которые я был способен. Боль от такой быстрой работы была такова, что даже пелена появилась перед глазами. А то, что у меня всё получилось, я понял, потому что учитель ничего негативного не сказал. Сев на место, я подумал о том, чтобы обо всём рассказать. Но остановил меня один нюанс. Мне показалось, что ручеёк стал чуть-чуть, самой малость, больше. Это требует тщательной проверки. Чем я решил заняться в самой первую очередь. Даже отбросил идею сходить в тот район, что так интересовал следователи. 2 недели я занимался исследованием самого себя и только вчера наконец-то сообразил, что необходимо делать. Чтобы расширить канал, связывающий мою магическую структуру тела с внутренним резервом, определить, что ручейёк расширился, не составляло труда. Он действительно стал больше. А вот чтобы понять причину, понадобилось 11 дней. Да и то произошло это благодаря Тирошу. Я как раз сидел в недоумении, почему не могу ничего понять, когда взгляд упал на моего кота. И тут словно молния в мозгу взорвалась. Я ведь с Личаеву выложился так, что потерял сознание. Вот вчера я и создавал светлячки, пока не потерял сознание. А сегодня, проверяя все того же светлячка, я отчетливо почувствовал, как канал расширился. Но по-прежнему совсем чуть-чуть. На восстановление того, что я имел ранее, уйдет не менее года. Поэтому я очень надеялся, что со временем смогу раздвигать его активнее. Зато я полностью понял работу блокировки магии. Специальные символы, которые нарисовали на мне, создают как бы кокон вокруг внутреннего резерва. Его природу я не понимаю, но у меня есть уверенность, что не сумея я тогда оставить в этом коконе дырку, не сумел бы и восстановиться. Пришлось бы мне идти на поклон к кому-либо, чего я бы очень не хотел, особенно когда понял причину интереса ко мне. Да, я узнал, почему так интересую много кого. Ментальный мак Оказывается, в этом мире людей, да и эльфов тоже, рождается очень мало тех, которые предрасположены к ментальным техникам. Настолько, что во всех странах такие маги служат кому-нибудь. Как правило, это фамилии правящих родов. А уж если рождается такой ребёнок в каком-либо простом роду, всё делается для его защиты и учёбы. Самое удивительное, что ответ мне даже не пришлось искать в библиотеке. Это на одном из занятий на факультете боевой магии кто-то задал вопрос о ментальных магах. А преподаватель доходчиво и подробно на него ответил. Тот маг, который стёр мою память, совершенно точно понял о моих способностях. Вообще вся эта ситуация выглядела немного странной. Наши миры очень похожи, но в моём родном ментальная магия не была чем-то невероятным. Что колвари, что людей рождалось достаточно. Не говоря уже о демонах. Вот сильных в этом плане магов было действительно совсем немного. Так что сегодня к ресторану я шёл в прекрасном настроении. А там управляющий меня порадовал большим наплывом посетителей. Значит, будет у меня работа. Кстати, Леонель взяла за моду, находясь в ресторане, требовать, чтобы её обслуживал только я. Странно как-то. Но я очень рад. Ведь чаевые она оставляла приличные. Сейчас я носился на первом этаже как угорелый. потому как две компании из отдельных комнат на втором потребовали личного обслуживания от официанток. Но вся эта суета не мешала мне обдумывать завтрашний день, так как с понедельника начинаются практические занятия на полигоне. Проходя мимо лестницы, услышал удивлённый знакомый девичий голос. Раиш. Российская империя. Город Новосибирск. Школа прикладной магии. Кать Ты не знаешь, что происходит с Раишем. Людмила наконец-то решилась задать этот вопрос своей подруге. С тех пор, как этот молодой человек перевёлся на другой факультет, девушка не находила себе места. Чем больше она задумывалась о том, где и когда они могли познакомиться, тем всё больше ей казалось, что это событие скрыто тайной, которая манила её, как огонь ночного мотылька. Но кроме этого, присутствовало ещё кое-что. Рядом с этим парнем она чувствовала какой-то уют, защищённость, словно тот накрывал её чем-то невидимым. Но стремление узнать, когда и где их судьбы пересеклись, превалировало над всем остальным. За ту неделю, что они сидели вместе на занятиях, девушка уже привыкла к нему. Его неразговорчивости, какой-то отрешённости, и сейчас ей этого очень не хватало. Её подруга, наоборот, не привычала к такое стремление баронессы. И причина была вовсе не в антипатии к парню, а в том, что таким образом они выделялись среди дворян, что могло создать определённые проблемы. Внешность цесаревня изменили отлично, но от влияния крови никуда не уйдёшь. Аграфиня замечала у своей подопечной жесты, характерные для императрицы, и парочку, которые свойственны императору. Поэтому наблюдательный человек, хорошо знакомый с императорской четой, мог их узнать. И тогда вскроется правда. Даже если он не будет желать зла, слова могут попасть в уши стоявшим за попыткой переворота аристократам. А стоит только вызвать подозрение у кого-то, как те найдут возможность взять кровь у баронессы. А потом выяснится её настоящее имя. Поэтому, сделав непонимающее лицо, она спросила: "А что не так? Он выглядит каким-то уставшим, что ли? Или, может быть, заболел?" Её подруга сама обратила на это внимание, но по понятной причине говорить с ней стала. Хотя её подопечная всё-таки заметила. Сама она тоже не могла понять причину. А когда он в очередной раз продемонстрировал свою великолепную память, то ей на краткий миг показалось, что он постарел лет на 10. Но баронесса её не стала больше спрашивать, переключившись на другую тему. Я слышала, что здесь есть отличный ресторан Сибирь. Давай туда сходим. Графиня мысленно застонала. «Она что, чувствует его, что ли?» Подумала девушка и хотела отговорить, предложив другой ресторан. Но баронесса ответила, что сегодня они сходят в этот, а в следующий раз в другой. Поэтому вечером они направились в это питейное заведение. А войдя внутрь, столкнулись со своим сокурсником. Он быстро вышел из кухни, неся под нос, и прошел мимо них. Когда баронесса изумлённо произнесла, чуть ли не вскрикнула: "Раеш?" С ударением, остановившись, он поприветствовал их и исчез, легко и грациозно лавируя между столиками. "Ты знала?" Людмила обвиняюще посмотрела на свою подругу, но сердиться на неё девушка не могла, прекрасно осознавая её мотивы. Вместо этого она глубоко вздохнув, направилась на второй этаж, где у них был заказан столик. Обслуживал их другой официант. Хотя Баронессе очень хотелось видеть рядом с собой Раиша, но ей почему-то казалось, что таким образом она его унизит. Просидели они до самого закрытия, и девушка ещё дважды упрекала свою подругу за сокрытие такой информации. Сама же она хотела бы помочь ему с деньгами, но каким-то женским чутьём понимала, что предложив деньги или другую помощь подобного рода, только оскорбит его. В порыве сострадания даже предложила выкупить ресторан и платить ему большую зарплату. Катерина слушала свою подругу и была вынуждена констатировать тот факт, что этот молодой человек понравился той и очень её заинтересовал. Может быть, она пока ещё не влюбилась, но первые признаки были на лицо. Как это лечится, девушка знала. Вот только этот метод никак не подходил для них. Никого из молодых людей дворянских семей подводить к баронессе нельзя. А когда они уходили, их глазам предстала картина. Одна девица, которую обслуживал Раеш, строила ему глазки и чуть ли не прямым текстом высказывала свою заинтересованность им. "Шк, ужас сном", <сосвязываю> прошептала баронесса. Её подруга слов не расслышала, но прекрасно поняла, что та имела в виду. Российская империя Город Новосибирск. Когда Лионель получила приглашение от князя Воронцова посетить его вечером, она прекрасно понимала, о чём пойдёт речь, ведь она сама послала ему сообщение. По пути, зная его дотошность, ещё раз вспомнила все события, произошедшие в день покушения. Встретил её бессменный слуга князя, сообщивший, что её ожидают в кабинете и проводивший туда. Войдя в него, Эльфийка совсем не удивилась. заприметив там главу внутренней службы безопасности. Увидев ее, оба мужчины поднялись, приветствуя женщину. Госпожа Леонель. «Князь! Граф!» Она ответила взаимной учтивостью. «Вы уже наверняка догадались, о чем и о ком пойдет речь». С места в карьер начал Вяземский. «Расскажите подробно о тех событиях». И эльфийка детально пересказала все, что было ей известно. Значит, вы утверждаете, что первая ментальная атака тоже была совершена при помощи артефакта. Медленно произнёс граф, не спрашивая, а просто говоря сам себе. И уверены, что молодой человек прикрыл вас от неё так, что вы даже не восприняли её за атаку. И посмотрел на князя. Да, такое может быть. Подтвердил тот возможность такого события. Если ментальный маг держит мощный щит, то тут может прикрыть и другого человека, если будет находиться строго на линии между ним и атакующим. По поводу уровня. Он задумался на несколько секунд и продолжил. Я бы сумел, наверное, так защитить. Но у меня опыт какой. Кстати, не помешает проверить этот артефакт и изъять его у местных охранников. И тут, посмотрев на эльфийку, он спросил: "Сейчас-то вы составили его полный психопортрет?" "Да," И по-прежнему уверена в том, что не нужно его тревожить и выходить с различными предложениями о клятве. Улыбнулась Став в ответ. С ним что-то произошло. Возможно, его обокрали, поскольку сейчас он ходит без своего оружия, хотя ранее никогда такого не случалось. Но я практически уверена, что это не кража. В последнее время он ходит уставший, словно каждый день недосыпает или занимается на износ. Мужчины внимательно слушали. Периодически задавали уточняющие вопросы. Её рассказ затянулся. Поэтому домой она отправилась уже поздно вечером. Когда за ней закрылась дверь, они ещё минут 15 сидели, анализируя полученные сведения. Затем князь задал важный вопрос. Что будем делать с баронессой? Полагаю, что ничего. Во-первых, я склонен верить оценке госпожи Леонель, в отношении надежности молодого человека. Во-вторых, он перешел на другой факультет, и теперь видеться они будут редко. Тем более, что ему надо зарабатывать на жизнь. Они еще некоторое время обсуждали произошедшее. Но когда настенные часы пробили два часа ночи, ушли спать. На следующий день оба направились в местную службу безопасности, вызвав там переполох. Но местного начальства в кабинете не оказалось. Поэтому они вызвали к себе мага-следователя. который вёл дело. Тот ещё ранее, как только узнал, кто вошёл в здание, понял, что слов на ветер Эльфийка не бросал. А когда ему задали вопрос о том, на каком основании он допрашивал ученика без представителей школы и кто приказал, ответил как есть. Владимир Иванович Хортем, мой начальник. Он приказал проверить подозреваемого на предмет связи с преступным миром. Предполагаю, что покушение есть ни что иное, как их разборки. Откуда у него такие сведения, я не знаю. Князь Воронцов в это время считывал поверхностной мысли и понял, что сотрудник сказал правду. Поэтому махнул рукой, что тот может идти. Им оставалось только дождаться местного начальника. Но когда и спустя 2 часа тот не появился на работе, они направились к нему домой, взяв с собой дежурный отряд быстрого реагирования. Дверь в дом пришлось взламывать, так как она была заперта изнутри. А из дома доносились подозрительные звуки. Специалисты сделали это быстро, и вскоре перед глазами всех предстала нерадостная картина. Владимир Иванович Хортин, начальник местной службы безопасности, с отсутствующим взглядом бродил по дому, бормоча себе под нос полную нелепицу. Когда князь вошёл в его мысли, то обнаружил там полную пустоту. Память была не просто почищена, а выжжена. Он попытался обнаружить хоть какие-то обрывки, но все усилия оказались напрасны. Дальнейший опрос соседей и его подчинённых не внёс никакой ясности. С кем он встречался и встречался ли вообще никто не знал. Российская империя. Город Санкт-Петербург. Научный университет магии. Айвинель разговаривала с подругой, но мыслями то и дело устремлялась к своей охраннице. которая должна договориться о встрече с купцом Корниловым. Они как раз обсуждали разницу в ухаживаниях между эльфами и людьми. Точнее, Эуэль рассказывала об этом своей подруге, поскольку та ни с кем не хотела сходиться и держала дистанцию. А самое кардинальное отличие в том, что люди ухаживают по-разному. Вынесла она свое заключение. Ты наперед знаешь, чего следует ожидать от наших соотечественников. И отличия могут быть совсем незначительными. В то время как люди есть и напористые, и рубкие, и с какими-то своими непонятными принципами. Наверное, играет роль то, что они живут значительно меньше, чем мы. В это время в дверях появилась долгожданная телохранительница и прикрыла глаза, как бы говоря, что есть информация. Извинившись перед подругой, Айвинель вышла в коридор, направившись в свою комнату. Ну что? Нетерпеливо спросила принцесса. как только за ними закрылась дверь. Я договорилась о встрече. В воскресенье, в час пополудня. Эти два дня дочь владыки не могла думать ни о чем, кроме предстоящей встречи. В университете девушка вообще ничего не могла запомнить. Отвечала на вопросы не в попад, даже во время разговоров со своей подругой постоянно уходила в себя. И вот, когда настал последний день недели, она со своей верной охранницей выехала в карете к купцу. Поместье его, находившееся на окраине города, занимало довольно большую территорию. Так что, въехав на неё, они ещё некоторое время катили по мощёной дороге. У крыльца их встречал сам хозяин. Принцесса. Он поклонился девушке, назвав её, как было принято во Фриене. Воительница. Кивок её охранницы. Пройдёмте в мой кабинет. Как только они сели, слуга принёс поднос с кофе и травяным сбором. а также сладостями. Пока все наслаждались, разговор шёл в основном о различиях между учёбой в разных странах, иногда переходя на культурные особенности. Но когда чашки опустели, Айвинель задала живо трепещущий для себя вопрос. Дмитрий Иванович, пару месяцев назад у вас на судне находился молодой человек, индеец полукровки. Не могли бы вы сообщить о его дальнейшей судьбе? Уверяю, что ничего плохого в отношении него не замысляю. Купец, если и удивился, то не подал виду, ответив сразу: "Так я высадил его на берег, и всё". Даже развёл руками, показывая, что помочь ничем не может. "Может быть, расскажете, где он взошёл к вам на корабль?" "Простите, принцесса, но это не моя тайна. Поэтому просто не имею права говорить об этом. Считаю это бесчестным. Может быть, у вас имеются какие-то свои мысли о том, куда он мог направиться, сойдя на берег?" И снова я не могу вам ничем помочь. Улыбнувшись, мужчина снова развёл руками. Девушка ещё задала несколько вопросов, на которые не получила ответов. Купец смущённо улыбался, извинялся, что не может помочь таким красавицам, но ничего конкретного не сообщил. Разве ж то про встречу с их патрулём рассказал подробно. Но об этом событии принцесса и сама знала очень хорошо. Простившись с девушками, направились к выходу. А когда их карета выехала за пределы поместья, Айвинель взорвалась. Он же врал! Он прекрасно знает, куда направил сыраешь. Вот же лжец. В сердцах она добавила последнюю фразу, обернувшись назад. Её телохранительница спокойным голосом произнесла: "Принцесса, а не задумывались ли вы, что он это сделал, чтобы защитить вашего парня, не навлечь на него проблемы? Откуда он мог знать причину вашего интереса?" Она хотела высказать что-то ещё, даже набрала полную грудь воздуха, но эти слова, сказанные спокойным голосом, заставили её замереть и обдумать их. И она пришла к выводу, что её верная охранница права. Девушка очень расстроилась, ведь она надеялась вскоре найти своего избранника. Но с другой стороны, она порадовалась, что тому встретился такой хороший человек, как этот Дмитрий Иванович. Чтобы немного развеяться, она приказала ехать на рынок. где хотела присмотреть что-нибудь интересное и, возможно, купить. В этом месте торговали купцы со всего мира. Совсем рядом находился порт на реке, а с другой стороны огромной рыночной площади была посадочная площадка для купеческих дирижаблей. На входе девушка не удержалась, купив сладости, и теперь, наслаждаясь, двигалась между палатками, лотками и небольшими лавками. Иногда она сворачивала к магазинам, стоящим по периметру, где торговали самые богатые купцы. Диковинное оружие народов мира. Прочитала она вывеску и направилась к нему. Внутри в самом деле на витринах находилось нестандартное оружие. Вот нож с очень изогнутым лезвием, настолько, что девушка даже не представляла, для чего он предназначен. А этот деревянный широкий меч ей был знаком. Именно таким оружием чернокожие люди, обитающие на юге Африки, дрались на дуэлях за своих женщин. Она вспомнила их законы, где женщины Несмотря на свою малочисленность, являются каким-то переходящим предметом. Сегодня она живёт с одним, но если кто-то вызвал на дуэль её мужа или как там правильнее его назвать и победил, то переходит к другому. Скривившись от такого, она даже встряхнула головой. Перешла к прилавку и замерла. На стене висели боевые серпы, соединённые цепью. А она прекрасно знала, что только один человек владеет ими. Никому другому оно не нужно, поскольку быстро научиться бою этим оружием невозможно. — Откуда у вас это оружие? — с участившимся стуком сердца спросила она. — О-о-о! — воскликнул на свой манер продавец. — Вы, может быть, слышали, что пару лет назад чемпионом среди гладиаторов в Союзе племен стал человек, сражающийся вот этими самыми серпами. Мне они достались за солидную сумму. Но я ручаюсь, что вы больше нигде не найдёте ничего подобного. А вам я даже сделаю скидку. Он снял со стены обой серпа и передал ей. Айвинель было достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это совсем другое оружие. Да, серпы являлись близнецами тех, что она знала, но всё же отличались. За время их сраевшим совместных тренировок Анадасканальной изучила его боевое оружие и сейчас с уверенностью могла сказать, что это не оно. А уж соединительная цепь была вообще другой, как и крепление. Взяв его в руку, она сделала несколько движений, которые проделывала ещё там, в Америке, и поняла, что серпы высочайшего качества, ни как не хуже тех. Но в то же самое время она совершенно точно знала, что никто, кроме Раиша, не сделал бы кузницу такой заказ. И Раиш по своей воле никогда бы не расстался с ними. Так что получается, этот торговец врёт. Осознание этого, а также то, что с её избранником могло произойти нечто нехорошее, заставило девушку испытать нешуточную ярость. Её глаза сверкнули, и она припечатала: "Лжёшь! Это не то оружие. Откуда у тебя эти серпы?" вопрос она уже прошипела, и словно королевская кобра приготовилась к бою.